Вопросительный день. Любой ученик, живущий на Липовой аллее и соседних с ней улицах, с удовольствием расскажет, что такое вопросительный день. Это день особенный. Во-первых, мы не учимся. Во-вторых, мы задаем вопросы, какие хотим. А в-третьих, нам отвечают выдающиеся люди. Жаль только, что в году всего четыре вопросительных дня. Первая суббота каждого третьего месяца. Ждешь-ждешь, не дождешься. К этому можно добавить, что во всех школах на самом приметном месте висят ящики. Голубые, розовые, белые или желтые. И в эти ящики с большими вопросительными знаками ребята опускают свои листочки. Сотни «почему», «как» и «зачем» ожидают очередного дня вопросов и ответов. Так называется официально необычная суббота. Но ребята окрестили ее по-своему. И все, даже учителя, привыкли говорить «вопросительный день». И вот, как всегда, минуло три месяца, наступила особенная суббота. Школьники шли и шли к Дворцу пионеров, украшенному цветной, искрящейся на солнце мозаичной картиной. Горн, барабан, летящий спутник, шар Земли, звезды Вселенной. А внутри, за стеклянными дверями, гостей встречали два автомата марсианина. Их прозвали так за голубовато-серые туловища, стоявшие на трех ногах, овальные телеэкраны, напоминающие голову в скафандре, и длинные усы антенн. На груди марсиан — телефонный диск. Подойди, набери номер любого вопроса, указанного в картотеке, и приятный голос сообщит, что такое фотон, какова траектория полета к Луне и сколько на нашей планете людей. А экран покажет чертежи, рисунки и кинокадры. Как видите, марсиане тоже отвечали на вопросы. Но сегодня, за полчаса до звонка, Марсиане были посрамлены. Обыкновенный семиклассник из школы кибернетиков давал ответы быстрее автоматов. Почему летают бабочки? Сколько льда в Антарктиде? Есть ли скорость больше скорости света? Ни один вопрос не смущал храброго семиклассника. Электроник, это был, конечно, он, трещал, как пулемет, заглушая марсиан. Правда, не все слушатели его понимали, потому что он говорил очень быстро, и у него получались примерно такие фразы. «Скорость света равна 300 тысяч километров в секунду». Но все хлопали победителю от души. «Ваш сыроежкин голова! Просто ходячая энциклопедия!» — говорили ребята из других школ кибернетикам. «Подождите, еще не то будет!» — многозначительно отвечали кибернетики. Звонок оборвал игру, приглашая в зал, где на сцене за длинным столом собрались ученые, инженеры, писатели, словом, выдающиеся люди. Поднялся седой человек с резкими морщинами на лице. Академик Немнонов не впервые председательствовал на вопросительном дне, и все же, прежде чем начинать, он внимательно оглядел ряды. Увидел сотни глаз — веселых и внимательных, озорных и задумчивых, прищуренных и широко открытых. Сидящим на сцене показалось, что чуть разгладились глубокие морщины на лице академика. Немнонов кашлянул в кулак и стремительно спросил. «Скажите, пожалуйста, есть ли в зале люди, которые думают, что в науке все открыто? Если такие есть, пусть поднимут руки». Гул удивления был ему ответом. Ни одна рука не поднялась. Академик улыбнулся. «Спасибо, друзья мои», — сказал он. «Разрешите начать. Когда я и мои товарищи ознакомились с вашими вопросами, мы вспомнили забавную историю. В прошлом веке в одной западной стране Родители отдали мальчика в школу. Спустя некоторое время к ним в дом явилась учительница. Она сказала очень вежливо, но смысл ее слов был такой. «Мне очень неприятно говорить это, и все же ваш сын настолько глуп, что продолжать его обучение просто бессмысленно». Естественно, что родители очень огорчились. Однако они послушались учительницу и забрали сына из школы. Этого мальчика... Академик сделал паузу и быстро проговорил в микрофон. «Звали Томас Алва Эдисон». Взрыв веселого смеха грянул в зале и смолк. «Что же дальше?» «Так вот». Глаза академика хитро прищурились. «Прочитав ваши вопросы, мы подумали, а что бы сказала о них та самая учительница? Наверняка она бы воскликнула, «Боже мой, сколько глупых вопросов и ни одного умного!» Немнонов опять промедлил и неожиданно заключил. «Молодцы, ребята! Продолжайте в том же духе!» Ну и смешливые эти глазастые мальчишки и девчонки. Шути с ними хоть весь день, и им не надоест веселиться. Академик подумал, что если бы смех был чем-то видимым? Если бы, например, он рождал легких, как солнечные пятна зайцев, то сотни, тысячи золотистых теней пронеслись бы сейчас по залу прыгнули в двери и окна и поскакали по улице, кувыркаясь и веселя прохожих. Переходим к вопросам, деловито сказал академик, и глаза, устремленные на него, снова стали внимательными. Вопросов очень много, все они любопытны и требуют размышлений. И хотя мы разбили их на группы, пришлось пригласить специалистов из разных областей науки, производства, искусства и литературы. Это нас радует. Я недаром спросил в начале беседы, все ли мы знаем о природе, и думает ли кто-нибудь, что все открытия уже сделаны. Ваше красноречивое молчание и ваши вопросы убеждают, что скептическая поговорка «Ничто ни ново под луной» безнадежно устарела. Академик стал читать записки ребят. «Я слышал», — говорилось в записке семиклассника Юрия Боброва, что в ножке простого стула заключено столько энергии, сколько дает братская ГЭС за несколько лет. Верно ли это? И второй вопрос из школы номер три. Можно ли превратить Луну в электростанцию Земли, чтобы она собирала солнечные лучи и передавала нам электричество? Ведь Солнце посылает на Землю столько тепла, что каждые две с половиной минуты можно кипятить озеро Сиван. «Я думаю», — сказал председатель что академик Петр Иванович Сомов расскажет нам о важнейших проблемах физики и энергетики, о термоядерных реакциях, о преобразовании солнечной энергии в электричество и о других перспективных источниках энергии. И мы вместе поговорим о том, как человечество с помощью грандиозного моря электроэнергии готовится управлять климатом, получать богатейшие урожаи круглый год, заселять другие планеты. Еще несколько записок упомянул Немнонов. Вопросы к медикам. Можно ли на время длительных космических полетов усыплять или замораживать человека? Достаточно ли космонавту в состоянии невесомости двух часов сна? Как продлить жизнь человека? Вопросы к писателям-фантастам. Как придумать то, что не предсказано наукой? Как работал Жюль Верн? Обращение к физикам. Что такое искусственный нос? «Можно ли создать запахотелескоп, запаха телескоп, чтобы принюхаться к другим планетам?» «Я не буду читать все записки», — продолжал Немнонов. «Отвечу лишь, что среди них очень много вопросов по кибернетике. И хотя здесь сидят будущие физики и химики, инженеры и врачи, педагоги и биологи, я напомню историю слова «кибернетика». Греческое «кибернос», которое встречается еще у древнего философа Платона, переводится как кормчий, рулевой, человек, управляющий кораблем. Это очень удачный образ, и, по-моему, он относится не только к кибернетикам, но и ко всем вам. Представьте, что отправляется в большое плавание большой корабль. Тысячи людей заняты сборами и приготовлениями. Прощальный салют орудий, и корабль выходит в океан. Впереди у него тысячи миль трудного пути, неоткрытые земли, таинство природы, и успешное плавание этого корабля зависит от всего экипажа — от матроса до капитана. Будут сменяться у штурвала рулевые, будут ветры и штормы, и обязательно будет радостный клич вперед смотрящего — «Земля». Таким кораблем мне представляется современная наука. И вы все в ней будете кормчими, ибо вопросы, проекты и гипотезы, обсуждаемые сегодня — Это то наследие, которое ученые оставляют вам, нашей смене. Плывите дальше. Пока академик шутливо отмахивался от аплодисментов, над сценой вспыхнули электрические лампочки, образовав слова первых вопросов. Какие автоматы применяются сейчас в жизни? Какие задачи под силу электронным машинам? Кибернетика — это наука всех наук? На эти вопросы, сказал председатель, ответят инженер Иван Александрович Глушков и кандидат наук Александр Сергеевич Светловидов. В глубине сцены раздвинулся занавес, и на темном фоне ясно обозначились пять жемчужно-матовых экранов. Один большой, в центре, и четыре поменьше, по бокам. Одновременно экраны засветились, и хотя солнце по-прежнему било в окна, появившиеся цветные изображения были четкими, объемными. На каждом экране шел свой фильм, но это не мешало внимательным зрителям наблюдать за всеми хитроумными машинами и слушать пояснения инженера Глушкова. Наоборот, казалось бы, разные кадры создавали целостную картину мира электронных помощников человека. Горят ярким блеском раскаленные балки. Вот они входят на прокатный стан и появляются уже в виде тонких железных листов. А управляет этим процессом приземистый шкаф-автомат. Стоят в степи сотни вышек. Включает и выключает их, гонит нефть по трубам электронный диспетчер. Бегут по рельсам поезда, едут по улице троллейбусы и электробусы. Их ведут тоже роботы. Остановившееся сердце тяжело больного человека заменяет электронный приборчик. Жив человек, не умер. А рядом другая машина просматривает коллекции геологов и подсказывает, где искать уголь, где нефть, где алмазы. Теперь ведет рассказ Александр Сергеевич Светловидов. Скользя по экранам лучом фонаря указки, он очень сжато и ясно говорит о том, как помогают электронно-вычислительные машины ученым. Не только собирают материалы, обобщают факты, продумывают варианты, но и занимаются творчеством, дают новое решение проблем. Машины уже нашли такие доказательства теорем, которые никому из математиков не приходили в голову. Они просматривают за физиков фотографии элементарных частиц, сортируют их и высказывают свое мнение. И ученые, поблагодарив своих думающих помощников за открытие неизвестного прежде и за сэкономленное время, берутся за столь сложные теории, которые еще недавно были недоступны человеку. Экраны гаснут, и все видят в руках Светловидова два небольших предмета, похожих на книгу и чемоданчик. Это тоже вычислительные машины говорит Светловидов. Они просты, удобны и необходимы в работе инженером и филологом, археологом и экономистом. И школьникам. Очень удобны для подсказки, вставляет академик Немнонов к общему удовольствию ребят. Правда, пока заложишь в такую машину знания, глядишь и сам все выучил. Светловидов, улыбнувшись вместе со всеми, повернулся к экранам, нажал кнопку на пульте и ввел зрителей в просторные залы вычислительных центров в электронный мозг страны. Здесь составляются планы транспортных перевозок и сельскохозяйственных посевов, планы работы заводов и планы добычи полезных ископаемых. Вся жизнь страны отражена в математических знаках программ и сведений. День и ночь считают быстродействующие машины, ищут решения тысяч и тысяч задач, чтобы как можно лучше работали станки, тракторы, мартены, электростанции чтобы ровно бился пульс могучего государства. Как видите, кибернетика всесильна. Так закончил свое выступление Светловидов. Она родилась в ответ на потребность улучшить управление сложными процессами и операциями. И она всесильна только в содружестве с другими науками. А электронно-вычислительные машины, которые вы видели, освобождают человека от сложного физического труда, чтобы он мог больше заниматься творчеством и в этот момент уже зажглись новые вопросы расскажите про обучающиеся машины как облегчить общение человека с машиной можно ли создать электронное подобие человека мы попросим выступить профессора громова сообщил председатель гель иванович громов живет в сибири он не частый гость у нас но он приготовил для наших школьников замечательный сюрприз словом профессор сам все расскажет прежде всего начал профессор Громов. «Должен вас предупредить, что речь пойдет о неудавшемся сюрпризе. Поэтому у этой истории грустный конец». Профессор рассказал историю электроника. У ребят запылали щеки, разгорелись глаза. «Вот так электроник, вот так молодец сорванец! Будто настоящий, будто живой. Как они сами! Жаль, что нельзя его сейчас увидеть, пожать руку, поболтать, побегать на перегонки. Очень жаль!» Все сидели притихшие, когда Громов кончил говорить. «Я уверен, что электроник объявится сам», — шутливо заметил председатель. «А сейчас, ребята, вы будете приятно удивлены. На следующий вопрос отвечает не ученый, не инженер, а ваш коллега, ученик седьмого класса Сергей Сыроежкин. Он будущий кибернетик и расскажет вам, как научиться понимать тигров, носорогов и прочих диких зверей. Пожалуйста, Сережа». Многие не поверили своим ушам, но к трибуне действительно вышел мальчик в синей курточке. Ребята из школы юных кибернетиков заулыбались, многозначительно закашляли, с гордостью посмотрели на соседей. Профессор Громов вспомнил знакомую фамилию. Он усмехнулся, прищурил близорукие глаза и ободряюще кивнул докладчику. «Способны ли животные разговаривать?» начал хрипло маленький докладчик. «Я должен сказать...» Подождите! Раздался вдруг громкий крик. «Постойте! Я все объясню!» По проходу бежал какой-то мальчишка. Это кричал он, отчаянно махая руками. Кто вскочил, кто повернул голову? Председатель встал. А профессор Громов выронил трубку, которую вертел в руках, и полез в карман за очками.